Артистическая зрелость. Открытие давно известных истин. Смерть Чехова оторвала у театра большой кусок его сердца. Болезнь, а впоследствии смерть Морозова оторвала у него другой кусок. Неудовлетворенность и тревога после неудачи с пьесами Мэттерлинка, ликвидация студии на Поварской, недовольство собой как артистом – полная неясность того, куда идти дальше, все это не давало покоя, отнимало веру в себя и делало меня на сцене каким-то деревянным и безжизненным. За долгое время моей сценической деятельности, начиная с Алексеевского кружка, скитаний по любительским халтурам и кончая обществом искусства и литературы и несколькими годами работы в Московском художественном театре, я много узнал, Много понял, на многое случайно натолкнулся. Я непрерывно искал все нового как во внутренней актерской работе, так и в режиссерском деле, в принципах внешней постановки. Я бросался во все стороны, часто забывая важные открытия и ошибочно увлекаясь случайным и наносным, к описываемому Времени у меня накопился в результате моего артистического опыта полный мешок всевозможного материала по технике искусства. Все это было как бы свалено без разбора, спутано, перемешано, не систематизировано, а в таком виде трудно пользоваться своими артистическими богатствами. Надо было навести порядок, разобраться в накопленном, рассмотреть, оценить и, так сказать, разложить материал по душевным полкам. То, что оставалось в неотесанном виде, следовало обработать и заложить, как камни фундамента, в основу своего искусства. То, что от времени успело износиться, следовало освежить. Без этого дальнейшее движение вперед становилось невозможным. В таком состоянии я приехал на лето в Финляндию, Там во время утренних прогулок я уходил к морю и, сидя на скале, мысленно перебирал свое артистическое прошлое. Прежде всего мне хотелось понять, куда делась былая радость творчества. Почему раньше я скучал в те дни, когда не играл, а теперь, напротив, радуюсь, когда меня освобождают от спектаклей. Говорят, что у профессионалов при ежедневных выступлениях и частом повторении одних и тех же ролей – Не может быть иначе. Но это объяснение меня не удовлетворяло. Очевидно, профессионалы, о которых это говорят, мало любят свои роли, свое искусство. Дузе, Ермолова, Сальвини, куда большее число раз, чем я, сыграли свои коронные роли. Но это не мешало им совершенствовать их с каждым разом. Почему же я, чем чаще повторяю свои роли, тем больше иду назад и деревенею? Шаг за шагом я просматривал прошлое и все яснее и яснее сознавал, что то внутреннее содержание, которое вкладывалось мной в роли при первом их создании, и та внешняя форма, в которую эти роли вырождались с течением времени, далеки друг от друга, как небо и земля. Прежде все шло от красивой, Волнующей внутренней правды. Теперь от нее осталась лишь выветрившаяся скорлупа, труха, ссор, застрявшая в душе и теле от разных случайных причин, не имеющих ничего общего с подлинным искусством. Вот, например, роль доктора Штокмана: Помню, как раньше, в начале, играя ее, я легко становился на точку зрения человека с чистыми помыслами, ищущего в душе других только хорошее, слепого ко всем дурным чувствам и страстям окружающих его мелких грязных душонок. Ощущения, вложенные мною в роль Штокмана, взяты были из живых воспоминаний. На моих глазах затравили моего друга, честнейшего человека, Аля Штокман, за то, что он, по внутренним убеждениям, не мог решиться сделать того, чего от него требовали высшие мира». В моменты исполнения роли на сцене эти живые воспоминания бессознательно руководили мной и возбуждали каждый раз к творческой работе. Но с течением времени я утратил те живые воспоминания, которые являются возбудителями-двигателями духовной жизни Штокмана и лейтмотивом, проходящим через всю пьесу. Сидя на скале в Финляндии, И переживая прежние процессы творчества, я совершенно случайно вновь набрел на забытые в душе чувства моего Штокмана. Как я мог потерять их? Как я мог обходиться без них? И почему я так хорошо помнил все внешнее, каждое движение мускула ног, рук, тела, мимику лица, щуренье глаз, якобы близорукого человека и прочее, во время последних гастролей за границей и раньше? В Москве я механически повторял именно эти выработанные и установленные штучки роли, механические знаки отсутствующего чувства. В одних местах я старался быть как можно нервнее, экзальтированнее и для этого производил быстрые движения. В других местах старался казаться наивным и для этого технически делал детские невинные глаза. В третьих местах Я усиленно выделывал походку, типичные жесты роли, внешние результаты уже уснувшего чувства. Я копировал наивность, но не был наивен. Я семенил ногами при походке, но не ощущал внутренней торопливости, вызывавшей мелкие шаги и так далее. Я более или менее искусно наигрывал, подражал внешним проявлением переживания и действия, но не испытывал при этом ни самого переживания, ни искренней потребности к действию. Я от спектакля к спектаклю набил в себе механическую привычку проделывать установленную однажды техническую гимнастику, а мускульная память, которая так сильно у актеров, крепко зафиксировала актерскую привычку. Сидя на финляндской скале, Я мысленно просмотрел и другие роли, стараясь разобраться в живом материале, из которого в свое время они создавались, то есть собственные жизненные воспоминания, возбуждавшие меня когда-то к творчеству. Я перебирал в памяти все места пьесы и моменты роли, которые с трудом давались мне при создании образов. Вспоминал слова Антона Павловича Чехова, Владимира Ивановича, советы режиссеров и товарищей, свои творческие муки, отдельные этапы в процессе зарождения и созревания ролей. Я перечитал записи в своем артистическом дневнике, живо напомнившие мне то, что переживалось при творчестве. Все это я сравнил с тем, что у меня от времени набилось в мускулах, засело в душе и изумился своему открытию. «Боже!» как изуродовали мою душу, тело и самую роль дурные театральные привычки, актерские штучки, невольное угождение публики, неправильные подходы к творчеству изо дня в день на каждом повторном спектакле. Как уберечь роль от прирождения, от духовного омертвения, от самодержавия актерской набитой привычки и внешней приученности. Нужна какая-то духовная подготовка перед началом творчества, каждый раз, при каждом повторении его. Необходим не только телесный, но главным образом и духовный туалет перед спектаклем. Нужно, прежде чем творить, уметь войти в ту духовную атмосферу, в которой только и возможно творческое таинство. С этими мыслями и заботами в душе – Я вернулся после летнего отдыха в Москву на сезон 1906-1907 года и начал присматриваться к себе и к другим во время работы в театре. Подобно доктору Штокману, я сделал великое открытие и познал давно всем известную истину о том, что самочувствие актера на сцене в момент, когда он стоит перед тысячной толпой и перед ярко освещенной рампой, противоестественно и является главной помехой при публичном творчестве. Этого мало. Я понял, что при таком душевном и физическом состоянии можно только ломаться, представлять, казаться переживающим, но жить и отдаваться чувству невозможно. Конечно, я и раньше это понимал, но лишь умом. Теперь же я это почувствовал. А ведь на нашем языке «понять» и «значит» почувствовать. Поэтому я и могу сказать, что я впервые познал давно известную мне истину. Неестественность актерского самочувствия на сцене представилась мне в тот момент, о котором теперь идет речь в следующем ощущении. Представьте себе, что вас выставили на показ на большом возвышении на Красной площади перед стотысячной толпой. Рядом с вами поставили женщину, с которой вы, может быть, впервые встречаетесь. Вам приказали в нее публично влюбиться, да так, чтобы от любви сойти с ума и лишить себя жизни. Но вам не до любви. Вы смущены. Сто тысяч глаз устремлены на вас, ждут, чтобы вы заставили их плакать. Сто тысяч сердец хотят восторгаться вашей идеальной, самоотверженной и пламенной любовью, так как за это уплачены деньги вперед, и зрители вправе требовать от вас то, что купили. Они, естественно, хотят слышать все, что вы говорите, и потому вам приходится кричать нежные слова, которые в жизни говорят женщине с глазу на глаз, шепотом. Вы должны быть всем видны, всем понятны. И потому необходимо производить жесты и движения для тех, которые стоят вдали. Возможно ли думать о любви, а тем более испытывать ощущение любви при таких обстоятельствах? Вам ничего не остается более, как стараться, пыжиться, напрягаться от бессилия и невыполнимости задачи. Но заботливое ремесло придумало на этот случай целый ассортимент знаков, Выражение человеческих страстей, актерских действий, поз, голосовых интонаций, каденций, фиаритур, сценических трюков и приемов игры, якобы выражающих чувства и мысль в возвышенном стиле. Эти знаки или штампы несуществующего чувства усваиваются еще в утробе матери и становятся механическими, бессознательными, являясь к услугам актера когда он становится на сцене беспомощным, остается с опустевшей душой. Что можно делать в таком состоянии, чтоб представиться влюбленным до самоубийства? Ничего, как только закатывать глаза, прижимать руки к сердцу, воздевать глаза кверху, страдальчески подымать брови, кричать, махать руками, чтобы не дать зрителю соскучиться и, сохрани бог, не допустить паузы, столь желанный в другие моменты, в моменты артистического вдохновения, когда молчание становится красноречивее самого слова. Таким образом, естественное, обычное актерское самочувствие – это то состояние человека на сцене, при котором он обязан внешне показывать то, чего не чувствует внутри. Это тот актерский вывих, при котором душа живет своими обыденными, каждодневными, будничными побуждениями, заботами о семье, о насущном хлебе, о мелких обидах, об удачах или неудачах. А тело в это время обязано выражать самые возвышенные порывы героических чувств и страстей сверхсознательной духовной жизни. Этот душевный и физический вывих между телом и душой – Артисты испытывают и переживают большую часть своей жизни днем с 12 до 4,5 часов на репетициях и вечером от 8 до 12 ночи на спектакле, почти ежедневно. Ища выхода из невыносимого состояния человека, насильно выставленного на показ и обязанного против своей человеческой воли, и потребности во что бы то ни стало производить впечатление на зрителей, мы прибегаем к ложным искусственным приемам театральной игры и привыкаем к ним. С тех пор, как я ясно сознал этот вывих, вопрос «как же быть» постоянно стоял передо мной как страшный призрак. Ясно почувствовав вред и неправильность актерского самочувствия, Я, естественно, стал искать иного душевного и телесного состояния артиста на сцене, благотворного, а не вредного для творческого процесса. В противоположность актерскому самочувствию условимся называть его творческим самочувствием. Я понял тогда, что к гениям на сцене почти всегда само собой приходит творческое самочувствие, при том в высочайшей степени и полноте. Менее даровитые люди получают его реже, так сказать, по воскресным дням. Еще менее талантливые, еще реже, так сказать, по двунадесятым праздникам. Посредственности же удостаиваются его лишь в исключительных случаях. Тем не менее, все люди от искусства, начиная от гения до простых талантов, в большей или меньшей степени способны доходить к какими-то неведомыми интуитивными путями до творческого самочувствия, но им не дано распоряжаться и владеть им по собственному произволу. Они получают его от Аполлона в качестве небесного дара, и кажется, что мы нашими человеческими средствами не можем вызвать его в себе. Тем не менее, я задаю себе вопрос, нет ли каких-нибудь технических путей для создания творческого самочувствия? Это не значит, конечно, что я хочу искусственным путем создавать самое вдохновение. Нет, это невозможно. Не самое вдохновение, а лишь благоприятную для него почву хотел бы я научиться создавать в себе по произволу. Ту атмосферу, при которой вдохновение чаще и охотнее снисходит к нам в душу. Когда артист говорит «я сегодня в духе», «я в ударе», или «я играю с наслаждением», или «сегодня я переживаю роль», это значит, что он случайно находится в творческом состоянии. Однако, как сделать, чтобы это состояние не являлось случайным, а создавалось по произволу самого артиста, по заказу его? Если невозможно овладеть им сразу, то нельзя ли это делать по частям, так сказать, складывая его из отдельных элементов? Если надо каждый из них вырабатывать в себе отдельно, систематически, целым рядом упражнений, пусть. Раз что гением дана от природы способность получать творческое самочувствие в полной степени, то, быть может, обыкновенные люди добьются приблизительно такого же состояния после большой работы над собой и хоть не в полной, высшей, а лишь в частичной мере. Конечно, Обыкновенный способный человек никогда не станет от этого гением, но, может быть, это поможет ему приблизиться к тому, что отличает гения. Но как постигнуть природу и составные элементы творческого самочувствия? Разгадка этой задачи стала очередным увлечением Станиславского, как выражались мои товарищи. Чего-чего я не перепробовал, чтобы понять секрет. Я наблюдал за собой, так сказать, смотрел себе в душу, как на сцене во время творчества, так и в жизни. Я следил за другими артистами, когда репетировал с ними новые роли. Я наблюдал за их игрой из зрительного зала. Я производил всевозможные опыты как над собой, так и над ними. Я мучил их. Они сердились, говорили, что я превращаю репетицию в опыты экспериментатора, что артисты не кролики, чтобы на них учиться. И они были правы в своих протестах. Но главным объектом для моих наблюдений продолжали оставаться большие таланты, как наши русские, так и заезжие гастролеры. Раз что эти таланты чаще других почти всегда пребывают на сцене в творческом самочувствии, Кого же изучать, как не их? Я это и делал. И вот чему научили меня мои наблюдения над ними. У всех больших артистов – Дузе, Ермоловой, Федотовой, Савиной, Сальвини, Шаляпина, Росси – так же, как и у наиболее талантливых артистов художественного театра, я почувствовал что-то общее, родственное всем им присущее, чем они напоминали мне друг друга. Что же это за свойство? Я путался в догадках. Вопрос казался мне чрезвычайно сложным. На первых порах я лишь подметил на других и на себе самом, что в творческом состоянии большую роль играет телесная свобода, отсутствие всякого мышечного напряжения и полное подчинение всего физического аппарата приказом воли артиста. Благодаря такой дисциплине получается превосходно организованная творческая работа, при которой артист может свободно и беспрепятственно выражать телом то, что чувствует душа. Смотря на других в такие моменты, я по режиссерской привычке сам ощущал это состояние творческого самочувствия. Когда же оно создавалось на сцене во мне самом, Я испытывал такое же чувство освобождения, какое, вероятно, переживает колодник после того, как разобьет кандалы, мешавшие ему в течение годов свободно жить и действовать. Я до такой степени увлекся и поверил своему открытию, что стал превращать спектакли в экспериментальные опыты. Я не играл, а проделывал на глазах у зрителей театра придуманные мною упражнения. Смущало меня только то, что ни один из окружающих меня артистов или зрителей, по-видимому, не замечал перемены, происшедшие во мне, если не считать нескольких отдельных комплиментов относительно той или иной сценической позы, движения, действия, подмеченных наиболее внимательными и чуткими зрителями. Новая случайность натолкнула меня еще на одну элементарную истину, которую я глубоко почувствовал, то есть познал. Я понял, что мне потому стало хорошо и приятно на сцене, что кроме ослабления мышц, мои публичные упражнения, приковывая внимание к ощущениям тела, тем самым отвлекали меня от того, что происходило за рампой, в зрительном зале, за черной страшной дырой сценического портала. Отвлекаясь, я переставал бояться публики, и минутами забывал о том, что я на сцене. Я заметил, что именно в эти минуты мое самочувствие становилось особенно приятным. Вскоре я получил подтверждение или объяснение моего наблюдения. На спектакле одной из заезжих в Москву знаменитостей, внимательно следя за гастролером, я актерским чувством учуял в нем знакомое мне сценическое самочувствие, освобождение мышц в связи с большой общей сосредоточенностью. Я за него ощущал, что все его внимание по ту, а не по эту сторону рампы, что он занят тем, что происходит на сцене, а не в зрительном зале. И что именно это, сконцентрированное на одной точке внимания, заставило меня заинтересоваться его жизнью на сцене, потянуться к нему, чтобы узнать, что там его так сильно занимало. В этот момент я понял, что чем больше актер хочет забавлять зрителя, тем больше зритель сидит барином, откинувшись назад и ждет, чтобы его услаждали, не пытаясь даже принять участие в происходящем творчестве. Но лишь только актер перестает считаться с толпой в зале, как она начинает тянуться к нему, особенно если он заинтересован на сцене чем-то важным и для нее самой. Продолжая свои дальнейшие наблюдения над собой и другими, я познал, то есть почувствовал, что творчество есть прежде всего полная сосредоточенность всей духовной и физической природы. Она захватывает не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захватывает, кроме того, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и память, и воображение. Вся духовная и физическая природа должна быть устремлена при творчестве на то, что происходит в душе изображаемого лица. Эта новая истина проверялась мною на глазах зрителей, перед освещенной рампой с помощью придуманных мною упражнений. Я систематически развивал свое внимание. Не буду, однако, касаться здесь вопроса о приемах такой работы – Надеюсь посвятить этому целые главы моей будущей книги. Однажды я оказался случайным свидетелем закулисной сцены в одном из московских театров, которая натолкнула меня на важные в нашем искусстве мысли и помогла мне понять, то есть почувствовать, еще одну новую, всем известную истину. Премьер и герой труппы опаздывал на спектакль. Стрелка часов подходила к восьми. А его не было в театре. Известно, что доморощенные гении считают для себя унизительным являться в театр вовремя. Гения должны ждать. Стоит ли иначе быть им? Шик в том, чтоб опоздать. Помощник режиссера бегал по театру, хватался за голову, звонил по телефону, ища знаменитость по городу. Актеры по уборным волновались, не понимая, что им надо делать заканчивать свой грим или снимать его, чтобы готовиться к другой пьесе для замены, так как он, очевидно, закапризничал. Но ровно в 7 часов 55 минут доморощенный гений удостоил приехать в театр. Все крестились и были рады, спектакль состоится. Он будет играть. Раз, два, три. И гений одет, загримирован при шпаге и плаще. Он знает свое дело. И все кругом восторгались. Вот это настоящий артист. Смотрите, пришел последним, а на сцене первый. Учитесь у него вы, молодые актеры. Но почему же не скажут доморощенному гению? Полноте. Разве мы не понимаем, что не существует в мире человека, который от ресторана и неприличного анекдота может в пять минут перенестись в область возвышенного и сверхсознательного. Для этого нужен постепенный подход. Вспомните старика Сальвини. Из подвала сразу не шагнешь в шестой этаж. «А как же Кин?» — ответит вам доморощенный гений. «Помните, он также приезжал в последнюю минуту, и все его ждали и волновались. О, этот театральный Кин! Сколько вреда он принес своим примером! Да полно! Таков ли был на самом деле кин, каким его рисуют в мелодраме? И если да, то я не сомневаюсь в том, что он потому кричал и волновался перед спектаклем, что не успел к нему приготовиться. Он зол на себя за то, что пьянствует в день спектакля. Творческая природа имеет свои законы, одинаковые для кина и для Сальвини. Берите же пример с живого Сальвини, а не с мертвого кино из мелодрамы среднего качества. Но нет, доморощенный гений всегда будет копировать кино, а не сальвини. Он всегда будет приходить за 5 минут до начала, а не за 3 часа, как сальвини. Почему? Причина проста. Для того, чтобы готовить что-то, 3 часа в своей душе надо иметь, что готовить. Но у доморощенного гения ничего нет, кроме его таланта, Он приходит в театр с костюмом в чемодане, но без всякого духовного багажа. Что же ему делать в своей артистической уборной с пяти часов до восьми? Курить? Рассказывать анекдоты? Так это лучше делать в ресторане? Чем объяснить эту нелепость и бессмыслицу? Одни актеры приходят в театр за пять минут, другие, напротив, являются задолго до начала спектакля, Повторяют механический текст роли, которую играют, тщательно одеваются, костюмируются, гримируются, боясь опоздать к началу, но при этом совершенно забывают о душе. Тело приготовлено, лицо загримировано, но спросите и тех, и других. Вы оделись и загримировались, но умыли ли вы, одели ли и загримировали ли вы вашу душу? Об этом Мы не думаем. Мы боимся опоздать к выходу. Мы боимся выйти на сцену в беспорядке, с неоконченным туалетом и гримом. Но мы не боимся опоздать к началу процесса переживания роли и всегда выходим без всякой внутренней подготовки, с пустой душой и не стыдимся своей духовной наготы. Нам недорог внутренний рисунок роли, который в свое время при воплощении, естественно, вылился во внешние формы сценического создания. Лишь только мы познали эту форму, мы зафиксировали ее в актерских механических привычках, а о душе, главном смысле роли, забыли, и она от времени иссохла. Попав из-под власти мудрого творческого чувства во власть бессмысленной актерской привычки, Мы уподобляемся кораблю без руля и витрил. Нас несет туда, куда толкает случай, плохой вкус толпы, сценические штучки, внешний дешевый успех, актерское тщеславие или другая случайно попавшая на пути линия, не имеющая отношения к искусству. Вот что становится возбудителем актерской души на сцене вместо прежнего живого чувства, создавшего духовную жизнь роли. «Для чего же мы поступаем на сцену? С чем и для чего выходим на ее подмостки?» Я смотрел еще одного большого артиста в его гастрольных ролях. Вот он произносит вступительное слово своего монолога, но он не попал сразу на верное чувство, а поддался механической актерской привычке и попал на ложный пафос. «Глядите на него внимательно, с ним что-то происходит», И действительно, он точно певец, бросается к помощи камертона, чтобы найти верную ноту. Вот, кажется, он ее нашел. Нет, слишком низко, взял выше, теперь слишком высоко, немного пониже. Теперь он узнал верный тон, понял его, почувствовал, направил, установил, поверил, успокоился и начал наслаждаться своим искусством речи. Теперь он говорит свободно, просто, звучно и вдохновенно. Роль покатилась, как по рельсам, и несет его за собой. Он поверил. Актер прежде всего должен верить всему, что происходит вокруг, и главным образом тому, что он сам делает. Верить же можно только правде. Надо поэтому постоянно чувствовать эту правду, находить ее, А для этого необходимо развивать в себе артистическую чуткость к правде. Но скажут, полноте, какая же правда, раз что на сцене все ложь, подделка? Декорации, картон, краски, грим, костюмы, бутафория, деревянные кубки, мечи и прочее. Разве все это правда? Но ведь я говорю не об этой правде, а о другой, о правде моих чувств и ощущений о правде внутреннего творческого побуждения, стремящегося выявиться. «Мне не важна правда вне меня, мне важна правда во мне самом, правда моего отношения к тому или иному явлению на сцене, к вещи, декорации, к партнерам, изображающим другие роли пьесы, к их мыслям и чувствам». Актер говорит себе Все эти декорации, вещи, гримы, костюмы, публичность, творчество и прочее сплошная ложь. Я знаю это, и мне до них нет дела. Мне не важны вещи, но если бы все, что меня окружает на сцене, была правда, то вот что бы я сделал, вот как бы я отнесся к такому-то или иному явлению? Я понял, что творчество начинается с того момента, когда в душе и воображении артиста появляется магическое творчество «если бы». Пока существует реальная действительность, реальная правда, которой, естественно, не может не верить человек, творчество еще не начиналось. Но вот является творческое «если бы», то есть мнимая, воображаемая правда, которой артист умеет верить так же искренно, но с еще большим увлечением, чем подлинной правде. Совершенно так же, как верит ребенок в существование своей куклы и всей жизни в ней и вокруг нее. С момента появления «если бы» артист переносится из плоскости действительной реальной жизни в плоскость иной, создаваемой, воображаемой им жизни. Поверив ей, артист может начать творить. Сцена правда, то, во что искренне верит артист, и даже явная ложь должна стать в театре правдой для того, чтобы быть искусством. Для этого артисту необходимо сильно разъятое воображение, детская наивность и доверчивость, артистическая чуткость к правде и к правдоподобному в своей душе и своем теле. Все эти свойства помогают ему превращать грубую сценическую ложь в тончайшую правду своего отношения к воображаемой жизни. Условимся называть эти свойства и способности артиста чувством правды. В нем игра воображения и создание творческой веры, в нем ограждение от сценической лжи, в нем и чувство меры, в нем и залог детской наивности и искренности артистического чувства. Оказывается, что чувство правды, точно так же, как и сосредоточенность, и мышечная свобода, поддается развитию и упражнению. Не время говорить о способах и средствах этой работы. Пока скажу только, что эту способность надо довести до такой степени, чтобы решительно ничто на сцене не совершалось, не говорилось, не воспринималось без предварительной очистки через фильтр, артистического чувства правды. С момента открытия этой общепризнанной истины я подверг контролю чувства правды все мои сценические упражнения по ослаблению мышц, так точно, как и по сосредоточенности. И что же? Только теперь с помощью чувства правды мне удалось достигать подлинного, естественного, а не насильственного ослабления мышц и сосредоточенности на сцене во время творчества. На пути новых исследований и случайных интуитивных открытий я понял, то есть всем артистическим существом почувствовал еще много других, давно знакомых в жизни, но не на сцене, истин. Все вместе взятые, они помогали создавать то превосходное артистическое состояние, которое я назвал творческим самочувствием, в отличие от иного, плохого актерского самочувствия, с которым я неустанно учился бороться. К этому периоду моей артистической жизни мы, оба главные деятели театра, то есть Владимир Иванович и я, сложились в самостоятельные законченные режиссерские величины. Естественно, что каждый из нас хотел и мог идти только по своей самостоятельной линии, оставаясь при этом верным общему, основному принципу театра. Прежде за режиссерским столом сидели оба режиссера, часто работая над одной и той же постановкой. Теперь каждый из нас имел свой стол, свою пьесу, свою постановку. Это не было ни расхождение в основных принципах, ни разрыв. Это было вполне естественное явление – Ведь каждый художник или артист для того, чтобы работать вполне успешно, должен в конце концов выйти на тот путь, к которому толкают его особенности его природы и таланта. Разъединение наших путей, совершившееся ко времени нашей художественной зрелости, действительно дало возможность каждому из нас лишь полнее проявить себя. Не могу не отметить, что как раз к этому периоду относятся высшие достижения Владимира Ивановича в области режиссуры, его замечательные инсценировки братьев Карамазовых и бесов Достоевского, в которых сказались одновременно и его литературная проникновенность, и его умение направлять по намеченному им углубленному руслу творчества актеров. Особенно замечательна была по смелости сценического замысла и по яркости его выполнения постановка «Братьев Карамазовых», в которой внешняя декоративная сторона была сведена к скудным художественным намекам и весь центр тяжести перенесен на актеров. Некоторые из них развернулись при этом с неожиданной стороны. Леонидов в роли Мити Карамазова проявил огромный драматический темперамент И монументальный, шедший два вечера подряд спектакль достигал во второй части такого напряжения и захвата, что давал предчувствие какой-то новой, будущей русской трагедии. Я же продолжал в это время свой путь полный сомнений и беспокойных исканий».